Мажоров оглянулся на школу, перемел плечами. Что не тянут трибунальцы, как будто сам себя поторапливал? Казаки могут налететь часу на час, когда мы их только призовем к порядку, и меб как будто самое подходящее для них, а все еще взбуривают и пенятся сволочи чубатые».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 За две сотни верст Минусинский уезд, где партизан никто не ждал. Мамон Петрович хотел спросить Катерину, почему она, столь важная разведчица белых, не осталась на мане, когда партизаны беспорядочно и субатошно бежали в тайгу. Но он спросил совсем не о том. Так, значит, Катерина Гордеевна, да, не думал, не гадал о такой встрече. Один вопрос у меня к вам, последний. Евдокию Елизаровну помните, из-за чего вы дрались с ней в доме вдовы Ржановой, что в старой копии Мамонт Петрович говорил спокойно, как будто размышлял слух над трудным вопросом, и это его спокойствие передалось Катерине, смягчив ее окаменевшее сердце. Она не ждала, что с ней кто-то из этих красных может так вот по-людски заговорить, как будто трибунал не приговорил ее к расстрелу. Старой копии?» — переспросила она дрогнувшим голосом. «Помню, помню, осенью прошлого года это было. Глуп все вышло, ужасно глупо. Все были издерганы после боя за Григорьевкой. Если увидите Евдокия Лизаровна, пусть она простит меня. Теперь я знаю, кто подвел нас под пулеметы чоновцев».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 «Воскреснет еще», — сказал мамон Петрович, не вполне уверенный, что Дуня может воскреснуть из мертвых, но отступить ему не дано было. Самое сердце влипло. «Дай бог!» — Натянуто усмехнулась Катерина, удивленно разглядывая Мамонта головню. «Чудак и только!» «Ах, если бы побольше было чудаков на белом свете!»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 Так жестоко растоптали. Будет время. Подымется мститель суровый, и будет он нас посильней. «Эта песня тоже не про вас», — перебил Мамон Петрович. Катерина покачала головой. «Еще никто ничего не знает. Никто. Ничего, да-да. Не надо быть такими самоуверенными. Ах, да».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 Неумно отравлять жизнь сыну. Вы мне понимаете, это наша борьба, наша кровь за кровь, а у сына я еще ничего не знаю, кем он будет, рожденный мая пятнадцатого года, кем, я ничего не вижу, тьма, тьма, если бы вы знали наше будущее, о, Господи, как мне стало тяжело. Размягчили вы меня, что ли, скажите, чтоб не отравлял сердце сыну. И еще про дочь у меня остается дочь полтора года девочки скажите ему если он нет нет это невозможно хочу сказать катерина не успела договорить подошел гончаров шепнул мамонту петровичу что он задерживает кого задерживаю не понял мамонт петрович и взглянул на гончарова А потом на конвой с винтовками наперевес. Понял все и отошел в сторону. Раздалась команда караула. «Трогайтесь!» Первая пара за нею, вторая, тронулись с места, а потом и Катерина. Она так и шла с недосказанными словами на припухлых губах, в черненном мужском полушубке, глядя вперед себя в неведомое, мятежные, с ветром и мокрым снегом. Трое ченовцев с винтовками наперевес шли впереди, по трое с боков и двое с карабинами сзади. Следом за ними председатель рев трибунала, прокурор. Гончаров бок об бок с мамонтом Петровичем и, чуть в сторону сутулившись, втянув голову в плечи, Ефим Мажаров кожанки под ремнем. Руки он засунул в карманы. А снег все сыпал и сыпал, как будто нарочно заметал следы. Мелания не хотела пустить Дуни в дом, но кум Ткачук поговорил с нею, пригрозил грозным головней, и хозяйке пришлось принять, видимо, квартирантку, самовар поставить и на стол собрать. Филимона дома не было. На всю зиму ехал гонять ямщину куда-то в Красноярск. Кум Ткачук посидел часок с дуней, выпил с нею по чашке чаю и ушел, так и не дождавшись головни. «Почивайте, Евдокия Елизаровна, и хай вам добрые сны привидятся!» Но куда уж там до добрых снов! Подмывало под сердце. Трибунал заседает. «Утопят ее бандиты!» Особенно Катерина.